Глава восьмая. Так что говорят сказки про соколиную охоту? Спрашивает он иронично, стоит нам отъехать от дворца. Хотя мы без крыши на открытом воздухе ощущение, что вся атмосфера вокруг пропитана этим мужчиной. Снова я оказалась совершенно не готова оставаться с ним тета-тет. -тет. Соколиная охота уникальная часть мировой культуры, впитавшая за тысячи лет историю опыт самых разных народов. Аскетичное благородство отношений человека и бесстрашной птицы, признанные всеми религиями. Если говорить языком архетипов, то мы живем в мире, устою которого созданы человеком с птицей на руке. Свидетельство тому — ничто иное, как державные символы на гербах. Произведение светского и духовного искусства, название улицы и городов. Это исторический генетический код, который всех нас заставляет трепетать перед самим понятием, Ахмад внимательно слушает меня, и его, кажется, даже не забавляют мои слова. Я смотрю на два джипа, которые едут перед нами на небольшом отдалении, оставляя после себя клубы дыма. «Держись крепче». Вдруг приказывает мне шейх, и машина делает крутой вираж в сторону. Я растерянно кручу головой, теряя координацию. Даже с моим топографическим кретинизмом становится понятно, что мы удаляемся от процессии. Почему мы свернули? Спрашиваю я, стараясь максимально подавить испуг. Ахмат не отвлекается от дороги. Вернее сказать, бездорожью. Чуть сдутые массивные резиновые колеса авто подбрасывают нас с одного бархана на другой. Просто держись рукой о стойку и выдохни. Машина с укрепленным каркасом. У тебя будет отдельная эксклюзивная программа. Усмехается он и переводит на меня короткий острый взгляд с тем, чтобы снова вернуться к управлению. Одно неверное движение, неправильно рассчитанные виражи нашего недорожника прокинется. Я не дышу. Что есть мочи, вжимаясь в кресло. Мы останавливаемся спустя 15 минут. Что я только не испытала за это время. Перед нами почти лунный пейзаж. Жёлто-охровые виражи дюн играют красивыми переливами, словно бы пляшут. Гулкая тишина бьет по перепонкам, словно мы погружаемся под воду. Воздух разряженный и только голубое небо над головой говорит о том, что мы на земле. «Пустыня обнуляет все, произносит Ахмад, вглядываясь в бескрайнюю даль. «Она оголяет тебя, делает всего лишь человеком перед лицом силы природы, перед волей Всевышнего. Здесь ты никто, и все. Я молчу, слушаю его сказку, удивительную сказку. Пожалуй, одно из самых захватывающих из тех, что мне доводилось слышать и читать. Она написана не словами, а миром вокруг. Биением его сердца. Это очень красиво. Парализующе красиво. Ахмат издает странно свистящий звук. Я не понимаю его смысла, но точно знаю, что все не просто так. Его взгляд остается сконцентрированным на горизонте. Кажется, что меня сейчас вообще для него не существует. Если бы он не говорил сейчас, поясняя очевидное для меня, я бы решила именно так. Знаешь, что так манит людей в соколиной охоте? Столько лет манит с незапамятных времен. Ловчая птица — это воплощение мечты людей о красоте, свободе и справедливости. Ловчие птицы лишены инстинкта подчинения лидеру, Чтобы охота состоялась, нужна общность, целей и равноправное партнерство. Чингисхан говорил, что соколиная охота — это сестра войны. Знаешь, почему? Потому что так же воспламеняет мужчину, как и жажда покорять и властвовать над завоёванными. Абаты утверждал, что только охота с птицей может доставить высшее наслаждение мужчине. В этот самый момент я услышала пронзительный виск. Вся вжалась, глаза слепило набирающую силу утра солнца. Ахмат снова засвистел, и я теперь поняла. Он общался с соколом, который стремительно пикировал в нашу сторону.